Глава 18. Откровенный рассказ. Мисс Тревик, все еще держа Форда за руку, шагнула к баронету. Тот крепко обнял дочь, а потом повел ее и ее спутника по извилистому коридору. Они вышли в небольшую пещеру и Сарганебал, сойдя с рельс, запалил еще несколько свечей. Вокруг стало светлее. Оглядевшись, Дерека поняла, что они оказались своего рода нише, выдолбленной шахтерами в прежние времена. Пол в этой нише был чуть выше уровня пола в коридоре, и потому там было сравнительно сухо. В дрожащем свете девушка увидела лежащую в углу кучу сухой травы и папоротника, которая служила кроватью ее несчастному отцу. Тут же находилась коробка с едой. Кострище тлело на самом краю галереи, чтобы дым уходил вверх. Никакой мебели, само собой, не было, и садиться им пришлось прямо на каменный пол, который, к счастью, был сухим. Оглядев эту цитадель, Дерека уставилась на отца и с удивлением заметила, как сильно тот изменился. Еще недавно он был моложавым пожилым джентльменом, красивым и надменным. Теперь же он побледнел еще сильнее посидел и вдобавок зарос щетиной. Его плечи поникли, лицо осунулось и приобрело восковой оттенок, и даже глаза, казалось, потускнели. Мисс Тревик была потрясена, увидев, что ее отец за несколько дней превратился в дряхлого старика. Ее эмоции были слишком сильными, чтобы облечь их в слова. Сэр был похоже, догадался, что она чувствует, а также увидел страдальческое выражение в глазах Освальда. «Да», — горько протянул баронет, — «есть чему удивиться. Тем-то и отличается убежище в шахте от уютного особняка». «Но скоро все изменится», — с уверенностью объявил молодой юрист. «Вы скоро вернетесь домой, сэр». «Увы, это зависит от многих обстоятельств», — задумчиво ответил Тревик. «Отец!» Дерека судорожно сжала его руки. «Никогда не поверю, что ты убил мистера Боуринга». «Нет, дорогая, нет, я никого не убивал», — ответил Сарганибал, похлопав дочь по руке. Его лицо озарило радость от того, что дочь верила в него. «Я, конечно, совершенно невиновен, но у меня есть враги, которые готовы на все, чтобы меня уничтожить». «Но почему, отец?» А. Тяжело вздохнул старый аристократ. Это долгая история. Ну а мы как раз пришли, чтобы выслушать вашу долгую историю, быстро вставил Форд. Затравленный баронет посмотрел на молодого адвоката. Что вы говорите? С тех пор, как вы исчезли, мы с Дерикой слышим о вас всевозможные странные истории. А во мне? У Тревика перехватило дыхание. Адвокат кивнул. Да, о вас и о господине Полуине? Полуине? Моем слуге? Да, многозначительно произнесла Дерика. О твоем слуге, Самуэле Крэнте. Баронет вздрогнул и сжал руку дочери так сильно, что та вздрогнула. Как вы узнали, что Полуин на самом деле вовсе не полуин, а Крент? О! Протянула Дерека передразнивая отца. «Это тоже долгая история». «Не понимаю, к чему такой ироничный тон, мое дитя?» Сказал Сарганивал пытаясь подавить волнение. «Похоже, мы друг друга не понимаем», заметил Освальд, пожав плечами. «Будет лучше, если вы расскажете нам все, причем с самого начала». «О чем я должен рассказать?» Продолжал упираться баронет. «К примеру, о мертвой голове». «Я ничего не знаю об этом, господин Форд». «И о мулу ничего не знаете, и о его...» «Кто вам это рассказал?» Властно перебил молодого человека сэр Тревик, сильно разволновавшись. «Миссис Боуринг». «Кто-кто?» «Жена господина Боуринга умерла много лет назад». «Я имею в виду молодую миссис Боуринг, жену Моргана». «Так вы знаете об этом тайном браке», — пробормотал господин Тревик. Форт уставился на него, глядя в упор. «Кажется, вы, сэр Ганнибал, многое забыли», — сухо сказал он. «Конечно, мы знали. Помните, не так давно. Да-да», — перебил его баронет, отмахнувшись. «Должен был распространиться слух, что я дал согласие на свадьбу Дереки с Морганом, а затем госпожа Крен должна была объявить о невозможности этого брака. Я знаю, я знаю. Поймите, я так разволновался, что уже начал забывать, кто что знает». «Бедный отец», — мягко проговорила мисс Тревик, — «но у нас мало времени». Мы не можем оставаться тут надолго. Расскажи нам все побыстрее, чтобы мы как можно скорее вернулись домой. Не могу, Дерика. В этой истории все против меня. Отец, ты должен вернуться домой и объясниться с теми, кто обвиняет тебя. Но ты же знаешь, что на мой арест выписан ордер. Меня не было на празднике, когда был убит Боуринг, и мне никак не доказать, что я к этому не причастен». «Полуин смог бы это доказать», — быстро сказал Освальд. «Но он не станет», — с горечью вздохнул сэр Ганнибал. «Этот человек злодей. Он хочет меня погубить. Я не знаю почему. Ведь я делал ему только добро». «Многие не ценят доброту», — заметил Форд, пожав плечами. Они пытаются навредить человеку, который был добр с ними. Но ситуация такова, сэр Ганнибал. Полуин утверждает, что после того, как мисс Треттон покинула праздник с господином Пенрифом, вы поехали на мопеде по дороге, огибающей холмы. Он, то есть Полуин, встретился с вами где-то на пустошах. И вы спросили его, видел ли он мисс Н. Он ее не видел, так как они ехали по другой дороге. Тогда вы отдали ему мопед и отправились письмом в особняк Пенриф. Затем... Затем я вернулся в Санкт-Эвелс, быстро продолжил Тревик. Но не на праздник. Послушайте меня, Форд, и ты, Дерика. Я люблю мисс Треттон и хочу жениться на ней. В день праздника, если бы не вмешались вы я попросил бы ее руки, но я не успел с ней объясниться. Она уехала вместе с Пенрифов, который, насколько я знаю, в нее влюблен. Больше всего я боялся, что он сделает предложение раньше меня, и тогда я потеряю Энн навсегда. Вот почему я в спешке написал письмо, в котором просил ее стать моей женой и отправился на мопеде в погоню. «Но была ли необходимость в таком письме?» — поинтересовалась девушка. «Ты мог бы просто догнать мисс Стрэттен и сделать предложение. Когда рядом был этот Пенриф...» «Не смеши меня, Деррика!» Я собирался сунуть ей письмо в руку под каким-нибудь благовидным предлогом и исчезнуть. К сожалению, я выбрал не ту дорогу, по которой поехал Пенриф, и на которой произошло убийство». Вот именно. Проезжая по второй дороге как раз мимо этой шахты, я встретил Полуина, спускавшегося с холма. Я устал и отдал ему мопед, чтобы он поехал за мисс Н. Он согласился. Тогда я пешком пошел обратно домой и гулял по пляжу за особняком до самого ужина. — Почему же ты не вернулся на праздник? — поинтересовалась мисс Тревик. Баронет покраснел. Я был влюблен Дерика. Я брел по пустынной дороге и думал о женщине, которую люблю. Но видишь ли, я не могу доказать свое алиби, поскольку никто меня на пляже не видел, а господин Боуринг, с которым я как раз перед этим поссорился, был убит примерно в это же время. Так что я находился в очень опасном положении. «Мисс Треттон видела вас на вершине холма, рядом с гранитной глыбой, которая в дальнейшем перегородила дорогу. Это была именно та глыба, в которую врезался автомобиль Боуринга», — заявил Освальд. «Господин Форд», — воскликнул баронет с яростью, когда адвокат закончил свою речь. «Мисс Треттон, мой друг. Она бы не стала такое говорить». «Но это правда, отец?» — Нет, Дерика. Душой, клянусь, меня там не было. Я сделал то, о чем уже рассказал, а когда Полуин уехал на моем мопеде, я пешком отправился к особняку и на пляж. Девушка посмотрела на Форда, а он на нее. — Странно, — с удивлением сказал адвокат. — Интересно, а не изображал ли вас кто-нибудь, сэр Ганибал? «Мисс Треттон заявила, что видела именно вас». «Не знаю, кто мог устроить подобный маскарад», помедлив ответил сэр Тревик. «Но меня и близко не было к месту убийства. Однако вам лучше рассказать мне все, что вы узнали, и тогда мы, быть может, прольем свет на это дело». «Я вам все расскажу», заверил его юрист. «Но взамен и вы должны быть совершенно откровенны». «Обещаю!» «Продолжайте!» Адвокат был вынужден довольствоваться этим обещанием. Он рассказал о Руганибалу, о разговоре с Иосией, о неожиданном появлении Моргана, о визите мисс Стрэттенхижену Анака и, наконец, подробно пересказал то, что поведала им молодая госпожа Боуринг про Полуина, также известного как Крент. Баронет спокойно все выслужил, держа дочь за руку и не прерывая рассказчика почти до самого конца истории, хотя, судя по его выражению лица, он был возмущен. Наконец, когда рассказ уже подходил к концу, сэр Тревик не выдержал. — Вы рассказали достаточно, — объявил он. — Крент мой враг. — Вот как? — воскликнула Дерика. Думаешь, это он убил господина Боуренка? Нет резко объявил ее отец. «Они с Боурингом сговорились, чтобы уничтожить меня. Есть определенная истина в том, что говорила миссис Крент, как и в истории ее мужа. Полуин, или Крент, называйте его как угодно, настоящий злодей. Он был нашим с Джоном партнером в Африке, но вел себя так отвратительно, что нам пришлось его вышвырнуть». Он вечно устраивал нам неприятности с туземцами. «А насчет подделанных бумаг, это правда?» поинтересовался Форд. «Правда. Но я никогда не шантажировал ими Боуринга. Я просто держал их под рукой, как гарантию того, что он не попытается мне навредить. Не сказал бы, что я занимался бизнесом с алмазами совершенно честно, но я был не хуже других». Господин Боуринг все знал, и время от времени пытался запугать меня, угрожая все рассказать о моих делах жителям санкт эволса Но я пригрозил, что если он это сделает, я подам на него в суд за подделку моей подписи. Бумаги. да все в мире повторяется», — с горечью произнес сэр Ганибал. «Да, Джон подделал их в недобрый час» а я завладел ими с помощью Крента. Боуринг и так зарабатывал больше, чем достаточно. Ему не было резона что-то подделывать, но он все же сделал это, надеясь сорвать еще больший куш. В результате сделка сорвалась. Я ничего не получил и остался ни с чем, а Джон превратился в миллионера. — Но, имея эти бумаги, вы могли получить у него свою долю, — заметил Форд. «Нет», — возразил сэр Тревик, — «я никогда не опустился бы до шантажа. Я совершил много низких поступков, но не такое». «Но вы участвовали в сделке по продаже алмазов, сэр Ганнибал. Вы должны были получить свою часть». «Разумеется. Но пока я был в Кейптауне, а Боуринг в Ренде, он подделал мою подпись и купил от моего имени». Множество алмазов, надеюсь улизнуть с ними. Вот только Крэнд... Называй его Полуином, отец, так будет понятнее», — вмешалась вдруг Дерика. Ганнибал кивнул и продолжил. «Через Полуина я раздобыл фальшивые бумаги и пообещал Боурингу встречу в суде, если он попытается скрыться с моей долей алмазов». Он согласился но потом произошла эта ужасная история с мертвой головой, и я сам оказался в его власти. «Отец!» — на глазах дочери баронета выступили слезы. «Ты в самом деле убил сына этого колдуна Мулу?» «Нет, это сделал Боуринг, но они с Полуином обставили все так, что все посчитали — убийца я!» ведь именно в моих руках оказался алмаз, ради которого был убит сын знахаря. Боуринг отдал мне проклятый камень и отказался забрать его назад. «А почему вы просто-напросто не выбросили этот алмаз?» — быстро спросил Форд. «Мой дорогой мальчик! Алмаз стоил пять тысяч фунтов, и кроме того, если бы я даже выбросил его...» это не доказало бы мою невиновность. Джон убедил всех в моей виновности, да и Полуин готов был поклясться, что это я убил Зулуса. Поэтому я покинул Африку таким же бедным, как приехал туда, и поселился в Санкт-Эвелдсе. Остальную часть моей жизни ты, Дерика, видела своими глазами. — Но ведь господин Боуринг дал вам денег, — задача произнес Освальд. «Гроши. Я находился в его власти точно так же, как он в моей. Он мог доказать, что я виновен в убийстве Зулуса, а я мог подать на него в суд за подделку бумаг. А потом...» Тут был заколебался. «Признаюсь тебе откровенно, Дерика, Я продал алмаз, чтобы хоть как-то удержаться на плаву. Так что если бы Боуринг публично обвинил меня...» я не смог бы оправдаться». «Какая гадость!» — воскликнула девушка, сильно обеспокоенная этими неприятными откровениями. «Но как вышло, что господин Боуринг поселился в Грандже?» «Это я его заставил», — резко сказал сэр Тревик. «Наша вражда зашла в тупик. Так что я согласился подождать, пока он умрет, прежде чем получить деньги, которые по праву были моими. После того, что он сделал, я настаивал на том, чтобы ко мне отошло все его состояние. Он согласился на подобный вариант, но стал настаивать, чтобы ты, Дерика вышла замуж за его безумного Моргана. Однако в завещании этот брак был упомянут лишь как пожелание. Я заставил Боуринга поселиться в Гранже, чтобы он не исчезал с моих глаз. А потом появился Крент. Он поменял фамилию и стал Полуином. Так как он слишком много знал, мне пришлось взять его в слуги. «Постойте!» — возразил Форд, заметив в истории изъян. Но Мулу знал, что убийца его сына Боуринг. «Он не ошибался», — кивнул Тревик. «Старый знахарь был умнее, чем белые люди, поверившие в мою вину». Не удивляйся, Дерика. Против меня были слухи и подозрения, но без свидетельства Боуринга и Полуина доказать ничего было нельзя. Закон мне не грозил, но ситуация была столь неприятна, что мне пришлось покинуть Африку. Наступила долгая пауза, а потом Форд заговорил снова. — Все это очень запутано, сэр Ганнибал. Я вижу, что вас не назвать невинной жертвой обстоятельств. Но никаких преступлений вы не совершали. И все же, какую роль в этом всем сыграла мертвая голова? Я и подумать не мог, что она у Полуина, быстро ответил баронет. Но я легко верю, что с ее помощью он собирался пугать Боуринга. Мулу действительно сказал Джону, что тот умрет, когда увидит голову в третий раз. И, насколько мне известно, в Африке он видел ее дважды. «Тогда мне кажется», — медленно произнес адвокат, «что Полуин — единственный, кто знал о значении мертвой головы. Он использовал ее, чтобы напророчить Боурингу смерть. Выходит, он и совершил убийство». Дерека покачала головой. «Нет», — уверенно объявила она. Судя по всему, Полуин также озадачен смертью господина Боуринга, как и мы. По крайней мере, так утверждала Дженни, подслушавшая, как он разговаривал с ее матерью. Он мог использовать мертвую голову, чтобы напугать Боуринга, но не представляю, как он мог бы убить его. — А вы, сэр Ганнибал, что думаете по этому поводу? — спросил Освальд. Я согласен с Дерикой, кивнул баронет. Живой Боуринг был куда полезнее для полуина, чем мертвый. Пока Джон был жив, тот мог тянуть из него деньги. А может, у вас есть какое-то предположение о том, кто убил господина Боуринга? Поинтересовался юрист. Нет, совершенно никаких. Точно так же, как я и представить не могу. Кто мог изображать меня? Действительно, сухо заметил молодой человек, если бы мы узнали, кто выдавал себя за вас, то несомненно нашли бы и убийцу. Что ж, сэр Ганибал, выслушав вашу историю, я убедился, что вам и в самом деле лучше оставаться в этом убежище, по крайней мере, до тех пор, пока мы не обнаружим истинного убийцу и не докажем вашу невиновность. «Но...» «Как нам это сделать?» — спросила Дерика, поднимаясь на ноги. «С помощью Полуина», — объявил Освальд. «Я намерен поговорить с ним. Может быть, вы, сэр Тревик, поможете нам вывести его на чистую воду?» Баронет только головой покачал. «Я ничего не могу сказать против Полуина. Зато он может многое сказать против меня». «Вы точно нам все рассказали?» — резко спросил юрист старого аристократа. «Да», — без колебаний ответил тот. «Может быть, я глуп и даже безрассуден, но я не преступник. Идите и подумайте над тем, что я рассказал, а потом возвращайтесь, когда решите, что лучше всего сделать. Я здесь не пропаду». «Только, Дерика. в следующий раз, когда решишь навестить меня, принеси бутылку портвейна». С тяжелым сердцем девушка пообещала ему это, и, попрощавшись, влюбленные поднялись по лестнице в верхний мир. «Ну?» — спросила мисс Тревик Форда, когда они стали спускаться по холму. Молодой человек покачал головой. «Сейчас я ничего не могу сообразить», — объявил он. «Если мы с тобой продолжим все это обсуждать, — то окончательно запутаемся. давай Кадерика, оставим этот вопрос в покое на несколько дней, пусть время все расставит на свои места. Но мой отец... С ним будет все в порядке, — заверил ее Освальд и замолчал. И действительно, на следующий день к этому и без того загадочному делу прибавилась новая деталь. Новости принесла никто иная, как сама госпожа Крент. Эта милая дама появилась в доме Тревиков под вечер и объявила, что хочет увидеть молодую хозяйку. По счастью, Освальд также оказался в доме. Марию припроводили в библиотеку, где ее встретили двое влюбленных. Мисс Куинтон, не желая мешать им, тактично отлучилась в гости. Дерика нервно посмотрела на громоздкую фигуру гости потом перевела взгляд на жениха. — Надеюсь, что вы, господин Форд, и вы, дорогая моя, были откровенны, когда говорили, что вам нет никакого дела до денег, — начала экономка, войдя в комнату. — Да, — шагнул вперед Освальд, сделав Дереке знак молчать, — так и есть, тем более, что ваши требования более чем справедливы. «Ну, тогда вы не слишком огорчитесь», — объявила пожилая женщина, протянув адвокату синий конверт. «Что это?» — поинтересовалась мисс Тревик, в то время как молодой человек вскрыл конверт. «Это, моя милая, второе завещание, согласно которому все деньги господина Боуринга должны быть переданы его сыну». Теперь вашему отцу ничего не достанется, а Морган получит все, — объявила Мария.